«Ты чего сюда пришел?» «Заворачивай обратно!» — крикнул хозяин. «Не думаешь ли ты, что я возьму к себе в мастерскую каторжника, побывавшего в Зиндане?» «Разрешите мне взять молоток, я сам разобью железное кольцо. Чтобы ты пачкал твоими преступными руками мои молотки? Уходи, пока я не прижег тебя щипцами!» Туган отошел, полный гнева из-за незаслуженной обиды. Мальчик готов был пойти, куда глаза глядят. Арсейным взглядом он уставился на дервиша, присевшего у стены. Луч солнца, пробившись между циновками навеса, ярко осветил его пестрый плащ, сшитый из лоскутков всех цветов. Дервиш... Брамоча в полголоса священное изречение нашивал большой голой розовый лоскут поверх выцветших синих, рыжих и зеленых заплат. Туган стоял, раскачиваясь от обиды и отчаяния. Черная тень его прыгала, падая на колени Дервиша. — Видишь, мальчик, — сказал Дервиш, — я пришил новую заплату к моему плащу, а на заплату падала твоя тень. Вместе с заплатой я пришил твою тень. Теперь ты крепко привязан ко мне и будешь, как тень, ходить за мной. Мальчик бросился к Дервишу и присел около него. — Ты говоришь правду или смеешься? Я буду служить тебе и делать все, что ты прикажешь. Только не отталкивай меня. Дервиш покачал головой. — Я слышал, как этот надменный хозяин прогонял тебя. — О чем печалишься? Разве мир стал тесен? — Будь моим проводником. Пойдем вместе отсюда в благородную Бухару. Никогда не оставайся там, откуда тебя гонят, и иди с доверчивым взором к тем, кто тебя зовет. Теперь ты пришит к плащу дервиша, и началась пора твоих новых скитаний. Иди за мной, мой младший брат. Постукивая посохом, Дервиш пошел вперед, а за ним, хромая, плелся изможденный туган. Миновав несколько кузнец, Дервиш остановился на углу улицы. Там была площадка, где закоптелый бродячий кузнец возился около ручного горна. Он был похож на живой скелет, обтянутый кожей, но тонкие руки привычными приемами работали молотком и клещами на небольшой переносной наковальне. И один за другим равномерно и быстро падали в деревянную миску с водой, изготовленные кузнецом черные мелкие гвозди. Эй, почтенные уста! Сумеешь ли ты расклепать это железное кольцо и не поранить мальчика? Если ты мне дашь два черных дерхема, то я это сделаю, сказал кузнец, наклонившись к кольцу. Хорошее. Прочное железо ставит по дешах на цепи в своих тюрьмах. Если ты мне дашь придачу еще серебряный дирухем, то я тебе из этого железа изготовлю отличный нож. Дервиш достал из-за пояса кошель и показал старику серебряную монету. Пусть будет так, как ты говоришь. Но видишь ли на кольце надпись навеки и до смерти»? Так ты сделай такой нож, чтобы эта надпись на нем сохранилась. — Будет тебе такой нож, — пробормотал старик и толкнул Тугана. — Ставь ногу на наковальню. Шепотом он добавил, — навеки до смерти дерись с Сахом и его палачами.